Глава пятнадцатая. Это тяжело, но это нормально. «Что с ними будет?» Спросил Исаи Исаевич у генерала, кивнув на штаб, из которого по одному выходили члены теперь уже легендарной безымянной банды. «Пока не знаю. Моя работа тут закончилась. Заберут в отдел, предъявят что-нибудь». Так просто их не оставят. Тебе тоже придется поехать. Будут неприятные вопросы. Я пытался. — Да ничего. Надо, значит, надо. А мой отец? — спросил мэр и посмотрел в сторону старика. Тот стоял рядом с деревом. — За него не беспокойся. Отмажем. — Ладно, пойдем собираться. — Хорошо, спасибо. Дедушка смотрел на дерево так, будто оно было живым. Он нежно прикоснулся к коре. — Папа, — сказал Исаисаевич, и отец обернулся. — Вот смотри, что я нашел. Мэр протянул отцу фотографию. «Аси — оси произнес отец, разглядывая себя и супругу, какими они были больше сорока лет назад. — За вами на фото. — Это наше дерево? Я не сразу понял из-за его размеров. «Ты сделал ей предложение тут, у дерева?» Отец задумчиво посмотрел на сына, потом на бук и ничего не ответил. Исея Исаевича было больно видеть отца таким. Еще больнее осознавать, что отец, возможно, уже не понимает. Деменция его поглощает. А еще отец был последним, кто помнил мать, ведь она росла в детдоме без семьи. Столько всего... Столько фотографий, событий, и вся ее жизнь, ее молодость были в памяти мужа, и это самое важное, гораздо важнее, чем его собственная жизнь, стиралась. Асият уходила, а он продолжал держаться за призрачный образ любимой, и, защищая этот образ, он забрался на дерево. Исаий Исаевич просто смотрел на отца, держа его за руку. Отец-то улыбался, то его лицо становилось задумчивым. Порой казалось, что он все помнит и понимает, а порой, что он давно не здесь. Сжав его руку сильнее, Исаий Саич едва слышно всхлипнул. В голове всплывали слова «время», «память», «жизнь». Столько всего. Отцу было семьдесят. Столько прожито за эти годы, столько счастливых и грустных моментов. И где оно все? Стерто? Или когда-нибудь после смерти вернется? А когда умрет отец, что будет дальше? Кто будет помнить родителей? Сын? А когда умрет сын, тогда совсем все. На этом закончится их путь. Когда последний человек забывает о твоем существовании, Твой путь завершается, как будто тебя никогда и не было. Так имеет ли это все какую-либо ценность, если настолько быстро забывается? Какую ценность несли сотни, тысячи счастливых моментов родителей, если сейчас он последний и двоих помнит? А после смерти отпустить? Вот все, о чем думал Исаисаевич. это тяжело, но это нормально. Так говорила мама, обсуждая с сыном состояние мужа. Ее храбрости не было предела. Это сложно, но надо уметь отпускать. Воспоминания, будто цветные фотографии, которые со временем блекнут, а затем и вовсе распадаются. Такова память. Таково время, такова жизнь. — Папа, — сказал Исаий Саич и приобнял отца, — как ты? Капля с подбородком мэра капнула на отцовскую щеку. Тот, взглянув на сына, сказал, — Птицы улетают на юг. Исаий Саич поднял голову и действительно увидел птицу. Куда бы они ни летели, но отдохнуть решили именно на ветвях большой суеты. Сотрудник полиции направлялся к ним. Исай-Исайд жестом остановил его и кивнул, а затем, прижавшись губами к отцовской макушке, что-то прошептал. Отец улыбнулся, еще раз притронулся к дереву, и они ушли.